Глава пятьдесят с е ь Не трогай девочку. Сон к нам не шел. а д е р был уверен, что Кибела нападет с утра, когда спадет ночная духота, и это время последнее, чтобы хорошенько разобраться в ее мотивах и подготовить ответный план. Может и не завтра. Прижалась к груди мужа. Она никогда не спешила, и вообще ей было проще убить меня сразу, когда я только проснулась в родительском доме м и р и н ы и не смогла бы себя защитить. Значит, ей не нужна моя смерть, что тогда? Вопрос утонул в тишине. Я слышала только слаженное биение наших с мужем сердец. Давай восстановим последовательность событий. Дракон дотронулся губами до моего плеча. Сначала на тебя дважды напал ее демон, затем он убивает Марбаса и а т а к у е т в третий раз, но никогда не доводит дело до конца. И зачем тогда нападать, если не хочешь убить? Объясни. Ты в нашей семье воин, чтобы запугать, держать в страхе, подавить, показать ничтожность, а затем сделать слугой, чтобы Кибела чувствовала себя сильнее на фоне слабого. Перебил а я. С этим мимо хмыкнул муж. Кибела и так считала, что она самая сильная, но никогда не останавливалась, всегда хотела еще. Ей не нужно было никому ничего доказывать, она пила жизнь большими жадными глотками. Как будто все в этом мире было для нее. И не в этом мире, похоже, тоже. Буркнула, глубоко вдохнув любимый медовый запах. Подойдем с другой стороны. Что во мне особенного? Почему именно я? Случайность? Не думаю. У тебя талант к магии, ты быстро схватываешь. Ухмыльнулся дракон. Ты снова льстиш, а д е р Кибелла наверняка схватывала еще быстрее моего. Все только и говорят, каких высот она достигла в практике. Куда мне до этого мастерства? Еще сотни лет не меньше. Но может ей приглянулось мое умение выпускать тьму через о б с и д и а н Ты говоришь так, будто ей нужна твоя магия. А вдруг можно стрелять тьмой в г л а з из о б с и д и а н о в о г о жезла, взять в слуги второго демона? Дракон расхохотался, обнял меня и крепко поцеловал в губы, правда не сразу их нашел. Сначала мазнул по носу. Перед его глазами до сих пор искрились молнии Элигаса. Кибела владела куда более серьезными вещами, чем стрелять тьмой в глаз. п о я с н и л он хохоча. К тому же ты забыла про закон воздаяния. Нельзя просто так убить мага и забрать его силу. Сработает заклятие возврата, наложенное верховными. Ты умрёшь сама. Может, закон не сработает, раз я из другого мира? предположила пожав плечами. а д е р задумался. Его руки медленно сползли по моему телу. Муж сжал кулаки. Тогда это объясняет, почему Кибелла не убила тебя сразу. Приподнялся дракон. Эмоции, сила мага. Чем более яркие чувства ты проживаешь и переживаешь, тем крепче твоя сила тем больше уверенности. Нет смысла забирать силу у мага новичка. Опытный колдун несет куда больше ценности. Да какой из меня опытный? Хихикнула в ответ. Опытный не по годам, а по пережитым состояниям и чувствам, пояснил муж. Не каждый темный маг сегодня сталкивается лицом со смертью столь близко, как ты. Возьми хотя бы Грэма. Его жизнь спокойна и размерена. Точно он уже живет в долине теней. Тон Адера стал жестче. Завтра с утра поедем во дворец. Я объясню ситуацию его величеству попрошу защиты. Ты должна будешь описать, как сейчас выглядит к и б е л а чтобы ее могли поймать. Неужели мне выдадут настоящую охрану? Поцеловала мужа в к р а й ш и к губ. И не придется защищаться самой, несмотря на то, что я маг. Одно дело демон мира, а другое такой сильный практик Кибела. Теперь спи. Нам обоим пора отдохнуть, а мне еще полечить глаза. Адер с трудом нащупал на тумбочке золотистые плоские камни, положил их на прикрытые глаза. Я поцеловала его, пожелав скорейшего выздоровления. Но времени для сна нам не дали. тоненький пронзительный голосок Адель разрезал пространство ножом, и мы с драконом одновременно подскочили в кровати. Папочка, папа, з в а л а девочка рыдая. Папа, скорее открой! а д е р быстро подбежал к двери и впустил внутрь заплаканную дочь. Ко мне мама приходила, папа, захныкла она, сказала, что Мира – это демон, м е р т в я к она не настоящая, и ты должен ее прогнать. Иначе она убьет нас обоих, как уже забрала Аю. Я не могу ее дозваться. Муж обнял девочку, прижал к себе и покачал на руках. Я встала и осторожно произнесла: "Адель, это просто был плохой сон. Тебе приснилось бесенок." Неожиданно по о ч е р е д а вырвалась из объятий отца, подскочила и, вытащив из кармана длинное шило, с размахом царапнула мне предплечье. Черт, черт, черт! закричала я, прижимая ладонь к ране. Капли алой крови обогрели пол. Увидела за окном э л и г а с а Тот взмахнул крыльями на улице, но уже в следующую секунду был в комнате, сначала черной плотной тенью, а затем самим собой. Не трогай девочку! закричала ему. Не хватало еще, чтобы ворон, не разобравшись, пустил в нее молнии. Мама была права. Адель перебила меня громким рыданием. Она сказала, что если Миру уколоть шилом... Та начнет ругаться на незнакомом языке. Подожди в коридоре. Дракон подал мне со стола тканевую салфетку, чтобы прижать к ране. Все объясню дочери. Я послушно кивнула, вышла из спальни и задержалась у двери, чтобы сделать перевязку. Ворон молчаливо помогал, придерживал край ткани клювом, тянул на себя, а затем оборачивал вокруг руки. Повязка покрылась а л о й коркой, но кровотечение вроде бы стихло. Прошлась по коридору, чтобы собраться с мыслями. Остановилась у комнаты Адель, дверь была на распашку, из спальни девочки раздавались жуткие, издавленные звуки, будто кого-то в т и х а р я душили в углу. Элегас храбро отправился в спальню по очереди первым. Я поспешила за ним, наблюдая, куда он последует. Ворон стремительно залетел под кровать Адель, и правда, в этом месте хриплый, пугающий звук звучал звонче и отчетливее. Я заглянула под кровать. последовав за демоном и попросила его пустить в темноте молнию, без нее ничего не было видно. Карр услышала и тут же зажала рот рукой, чтобы не завизжать. в Спыхнувший свет озарил сияну, придавленную к полу черной сетью из вязкой густой тьмы. с о в а мучилась, с д а в л е н о к р я х т е л а Сияша, держись! Я моментально создала вокруг себя защитный круг, забрав в него Элегаса и саву. Собрала в ладонь черные давящие сову сгустки и отпустила их в землю. Уууу! Тяжело загудела с и я, н а открыв глаза. Я чувствовала, Кибелла где-то рядом. а д о р говорил, что она не нападает ночью из-за духоты, но забыл, что в этом доме в двух комнатах были ночные системы о б д у в а А если она сейчас в нашей спальне специально явилась к дочери, чтобы разлучить нас с драконом? Испугалась я и метнулась к двери. Пробежала возле зеркала в комнате девочки и остановилась, сглотнув комок в горле. Отражение только что показало мне не тело Мерины, а мое собственное, только с выбеленными рыжими волосами и в темно-синем платье с пышной юбкой.